Вы по-прежнему слышите модель для сборки. Сегодня у нас в программе рассказывает Джона Уиндема. И завершает наш сегодняшний эфир рассказ под названием «Уснуть и видеть сны». «Дорогая мисс Керси!» — воскликнул редактор. «Мы вовсе не изменили свое отношение к вашей книге. Мы продолжаем, как и прежде, считать ее очаровательной романтической повестью. Просто издательство оказалось в крайне затруднительном положении. И не можем же мы опубликовать одновременно почти две идентичные книжки. Да и одну-то из них мы тоже не можем выпустить, поскольку существуют две. Это бы неизменно вызвало протест со стороны одного из авторов, а нашей фирме такие скандальные ситуации совершенно ни к чему». Но ведь «Я первая предоставила вам рукопись», — сказала Джейн с упрёком. «Всего на три дня раньше?» — возразила редактор. Джейн опустила глаза и начала молча вертеть серебряный браслет на руке. Редактор устал не по себе. Он вообще не любил отказывать приятным молодым женщинам-авторам, а тут еще он почувствовал, что дело может кончиться слезами. «Мне очень, очень жаль», — произнес он искренним голосом. Джеймс вздохнула. «Наверное, это было слишком хорошо, чтобы осуществиться. Следовало предвидеть какое-нибудь препятствие», — сказала она. «А кто, кстати, написал второй вариант?» Редактор заколебался. «Я не уверен, что вправе». «Но вы должны, вы просто обязаны мне сказать, иначе это было бы несправедливо, ведь вам необходимо встретиться и разобраться в этом недоразумении, да и всем нам». Утренний голос подсказал редактору, что ему лучше не впутываться в эту историю. Но, с другой стороны, он не сомневался в правдивости слов Мейс Керси. В конце концов, чувство справедливости восторжествовало, и он сказал... «Ее зовут Лейла Мортридж». «Это ее подлинное имя?» «Думаю, да». «Как странно, я его никогда не слыхала. Но ведь никто не видел мою рукопись, даже не знал, что я пишу книгу. Все это как-то загадочно и непонятно». Редактор не нашелся, что ответить. Конечно, совпадения бывают. мне казалось, какая-то идея просто носилась в воздухе, пока одновременно не оседала в мозгу двух совершенно разных людей. Но здесь было что-то больше. За исключением двух последних глав, «Амариллис в Аркадии» и «Написанные мисс Керси» не только совпадала по фабуле с «Возьми моё сердце, миссис Мордрич, но еще и имело те же описания природы и идеологии. Здесь не могло выйти речи о какой-то случайности. «Откуда вы их взяли?» — замысел вашего произведения, — поинтересовался редактор. Джейн посмотрел на него неуверенно, чувствуя, что еще минуты она разревется. «Мне... мне это приснилось. Во всяком случае, мне кажется, что я все это видел во сне». Она не смогла заметить изумление, появившееся на его лице, так как слезы, вызванные чем-то более глубоким, нежели разочарование по поводу книги, заслали ей глаза, и она с клипыванием выскочила из редакции. Очутившись на улице, Джейн почувствовала себя немного лучше и направилась в ближайшее кафе, чтобы окончательно прийти в себя за чашкой крепкого кофе. Ей было ужасно стыдно за свое поведение в редакции, так как она вообще была против всякого проявления чувств на людях и еще год назад не представляла, что нечто подобное может случиться с ней. Но по правде говоря, она уже не была такой женщиной, как год назад. Хотя внешне она оставалась все той же Джейн Керси, выполнявшей те же задания журнала, где она вела страничку для женщин, работает, теперь казалось ей весьма однообразным и скучным. Но какой можно найти интерес в бесконечных описаниях новых моделей, платьев и кулинарных рецептах, в то время как, обладая некоторым литературным даром, она жаждала излить душу на бумагу и рассказать о том, какая у нее тонкая натура и чувства столь нежные и возвышенные, что ей порой хотелось парить в облаках, подобно жаврунке. Вполне понятно поэтому, что письмо, пришедшее от редактора издательства, куда она послала свою повесть, вызвало у нее сладостное головокружение и сердцебиение». Она не только открывала перед ней новые перспективы в сфере, которую безуспешно пытались освоить многие ее собратья по Перу, но и глубоко удовлетворяла ее авторское самолюбие. Редактор особенно отметил ее литературные данные и этим как бы провел черту между ней и теми, кто лишь стремился получить право на публикацию своих поделок. Он честно признал, что находит ее повесть просто очаровательной. По его мнению, эта идиллическая романтическая история, несомненно, должна вызвать восторг у широкого круга читателей. Правда, там было несколько слишком откровенных мест в духе елизаветинской эпохи, но их можно было легко сгладить, не нарушая общего впечатления. Единственное, что несколько омрачало радость Джейн, было подозрение, что, возможно, она не вполне заслужила эти похвалы, так как все-таки не сама придумала сюжет, а лишь видела его во сне. Но, в конце концов, кому какое дело, как работает твой мозг? Ведь он мог быть активным и во сне. Никто же никогда не упрекнул известного английского поэта Колриджа за то, что он впервые увидел идею своей поэмы «Кублахан во сне». И вот теперь такой неожиданный удар. Неизвестно, откуда появилось что-то столь похожее на ее произведение, что редактор даже и не думал больше о его публикации. Джейн не могла представить, как это могло произойти. Ведь она не то, что никому не показывала свою рукопись, но даже словом не обмолвилась, что пишет книгу. Она сидела, молча уставившись в чашку остывшего кофе, и только когда, наконец, поднесла ее к рту, заметила, что кто-то сел за ее столик. Это была женщина, которая рассматривала Джейн с пристальным вниманием. На вид ей было примерно столько лет, как и Джейн. Она была неброско одета, но меховая шубка и шапочка, которые так шли к ее светлым волосам, несомненно, стоили очень дорого. Однако, несмотря на это, незнакомка была чем-то похожа на Джейн. Та же фигура и рост, цвет волос уложенных, правда, совсем по-иному. Когда Джейн опустила глаза, она заметила на руке незнакомки обручальное кольцо. Незнакомка заговорила первой – «Вы ведь Джейн Керси, не так ли?» – спросила она. «Да», – ответила Джейн несколько настороженно. «Меня зовут Лейла Мордридж», – сказала женщина. «О!» – воскликнула Джейн, не находя что ответить. Женщина деликатно прихлебывала свой кофе, а Джейн не сводила с нее глаз. Затем Лейла аккуратно поставила чашку на стол и снова посмотрела на Джейн. «Совершенно очевидно, что они захотят взглянуть и на вас», — сказала она. «Поэтому я решила подождать ухода входа в издательство и познакомиться с вами». «Нам надо кое-что выяснить, не правда ли?» «Конечно», — согласилась Джейн. Несколько минут они молча взирали друг на друга. «Никто не знал, что я пишу эту книгу», — заметила Лейла. «Никто не знал, что я пишу, — ее барьировала Джейн». Она глядела на собеседницу с горечью и обидой. Трудно было поверить, что то, что она видела и пережила, было просто сном. Она никогда не слыхала о снах, которые шли с продолжением. Каждую ночь были столь яркими и реалистичными, что казалось, будто ты параллельно живешь две разные жизни. Но даже если и допустить такое, это был ее сон, настолько личный, что она даже не осмелилась описать в своей повести некоторые из его глубоко интимных моментов. Все, что она написала, могло быть известно исключительно ей одной. Я никак не представ Представляю, начала было Джейн, но остановилась, не смея продолжить. Ее собеседница тоже не очень-то владела собой. Уголки ее рта дрожали. «Знаете, здесь не место говорить о таких вещах», — наконец проговорила Джейн. «Я живу тут поблизости. Давайте лучше пойдем ко мне». Лейла согласилась. Всю недолгую дорогу до квартиры Джейн обе женщины молчали, как будто набрали в рот воды. Только когда они наконец уселись в маленькой гостиной, Лейла заговорила. «Как ты узнала?» – спросила она с явной ненавистью в голосе. «Что именно?» – спросила Джейн не менее враждебно. «О чем я решу?" «Нападение иногда является лучшей формой защиты», — процедила Джейн ледяным тоном, — но только не в данном случае. Я впервые узнала о твоем существовании всего лишь час назад в кабинете редактора. Насколько я понимаю, ты услыхал мое имя там же, но несколько раньше. Это ставит нас в равное положение. Я знаю наверняка, что ты не читала мою рукопись, а я не читала твою. Обвинять друг друга в плагиате — лишь пустая трата времени. Важнее выяснить, что же произошло на самом деле. Я... Тут она замялась, не зная, как продолжить. «Может, у тебя есть второй экземпляр твоей рукописи?» — спросила Лейла Мортридж. Джейн поколебалась, затем подошла к письменному столу, отомкнула нижний ящик и вынула пачку листов, отпечатанных под копирку. Не говоря ни слова, она вручила их Лейле. Та решительно взяла пачку. Она прочитала одну страницу и остановилась, вглядываясь в нее... Затем взялась за вторую, за третью. Джейн не выдержала, ушла в спальню и стала у окна, погруженная в свои мысли. Вернувшись в гостиную, она увидела на полу кипу прочитанных страниц, а рядом в кресле рыдающую Лейлу портрет. Джейн села на диван с ощущением, будто что-то умерло у нее внутри. Она вся одеревенела, но она понимала, что это чувство скоро пройдет и появится боль. Боль от того, что ее волшебный сон убивают и что она вряд ли сможет быть без него дальше. Сон впервые приснился ей около года назад. Место и время его действия были неопределены, определены, но это как-то не интересовало Джейн. Какая-то вечно зеленая Аркадия, может быть. Она лежала на берегу ручья, на траве, мягкой и душистой, как зеленый бархат. Чистый прохладный ручеек журча бежал по белым камушкам, умывая ее спущенные босые ноги. Солнце ласково согревало обнаженные до плеч руки. На ней было простенькое белое в цветочек ситцевые платья. В траве тоже пестрели цветы. Она не знала, как они называются, но могла бы описать их до мельчайших подробностей. Птичка размером с синицу присела рядом с ней на бережок и стала пить воду из ручья. Казалось, она совсем не боялась ее. Легкий ветерок шелестел среди высоких стеблей травы и серебристые листвы окружающих деревьев. Все ее существо впитывало солнечный свет, как будто это был Волшебный эликсир на ей вспомнился другой мир, полный суматохи и труда, но он мало интересовал ее. Тот мир был сном, а этот — реальностью. Она живо ощущала прохладу ручья, воспринимала все цвета и звуки, как будто никогда раньше не была такой по-настоящему живой и причастной к природе. Вдалеке показалась мужская фигура. Сердце ее затрепетало, и радостное возбуждение пробежало по всем жилам. Тем не менее, она продолжала лежать, подложив одну руку под голову, и тяжелая шелковистая прядь волос спадала на счет. Глаза ее прикрылись, но она совершенно отчетливо продолжала слышать все, что происходит вокруг. Так она услышала его приближающиеся шаги и слабое дрожание земли под его ногами. Затем что-то легкое и прохладное коснулось ее груди, и свежий аромат цветов наполнил ее дыхание. Она открыла глаза. Темная кудрявая голова юноши склонилась над ней. Загорелое лицо с карими глазами смотрело ей в лицо, а губы чуть-чуть улыбались. Она подняла обе руки и обвела ими его шею. Вот так это началось. Сентиментальный сон подрастающей школьницы, но тем не менее невероятно сладкий. Джейн помнила, как она проснулась, переполненная счастьем, и как постепенно под влиянием будничных дел и скучных людей это счастье улетучилось. Помимо этого у нее возникло чувство потери, как будто ее лишили того, что должно быть принадлежать ей по праву. На следующую ночь сон снова посетил ее, но это не было повторением прошлого сна, а его продолжением. Она никогда не слыхала, чтобы сны так продолжались, и однако это было так. Джейн окружал тот же пейзаж, те же люди, там был тот юноша, и была она. Это был ее настоящий мир, населенный людьми, которых она знала с детства. Там стоял домик, в котором ей было знакомо все до мельчайших подробностей, где, казалось, она прожила всю жизнь. Была ее работа, бархатная подушечка с коклюшками, которыми она плела тончайшие кружева. Соседи, с которыми она переговаривалась, юноши и девушки, с которыми она вместе выросла, были совершенно настоящими и даже более реальными, чем мир ее журнала, моделей мод и редакторов, требующих, чтобы она вовремя сдавала свои статьи. В мире, который существовал наяву, она начала постепенно чувствовать себя какой-то усталой и скучной, в то время как в снившейся ей деревеньке она жила полной жизнью и была влюблена. В течение первых двух недель Джейн неохотно открывала глаза по утрам, боясь, что сон ускользнет от нее. Но он продолжался, становясь каждой ночью менее расплывчатым, более надежным, так что наконец она разрешила себе поверить, что он останется с ней навсегда. После этого повседневная жизнь не казалась ей уже такой унылой, как прежде. Она начала воспринимать события и людей в ином свете, замечая детали, на которые раньше не обращала никакого внимания. Все как бы озарилось ее сном. Мир казался совсем иным от сознания, что стоило ей только сомкнуть глаза ночью, как она попадет в Аркадию и станет сама собой в подлинном смысле слова. Там была та волшебная ночь, когда они оба счастливые, лежа на подушках, наблюдали сквозь крону дубов, как багряное солнце опускается среди облаков за горизонт. Слушались трех цикад и отдаленные соловьиные пение. Руки его были одновременно сильными и нежными, а она была мягкой и податливой, как спелый персик. Может быть, роза размышляла она, чувствует себя подобным образом, когда раскрывает лепестки под лучами горячего солнца. А затем они блаженно отдыхали, глядя на звезды и слушая все еще звучавшие пение соловья. Проснувшись на следующее утро, Джейн продолжала некоторое время лежать в постели с ощущением счастливой расслабленности, не обращая внимания на шум транспорта за окном и привычную обстановку своей комнаты. И вот тогда у нее впервые появилась мысль написать повесть обо всем пережитом во сне, книгу, предназначенную первоначально только для себя самой, чтобы никогда ничего не забыть. Это была беззастенчивая, сентиментальная повесть, какую она никогда раньше и не подумала бы написать, но Джейн испытывала колоссальное удовольствие от самого процесса творчества и от воспоминаний пережитого. А потом она пришла к мысли, что, возможно, она не единственная женщина, которая устала жить в своей серой, лишенной всякого чувства скорлупе. Тогда она написала второй вариант книги, где несколько сократила чересчур интимные эпизоды и придумала новый конец. И вот, что из всего этого получилось таким неожиданным образом. Первый бурный поток слез Лейлы мортрич шестьсяк. Она вытерла платочком глаза, но все еще продолжала время от времени тихонько схлипывать. Тоном, выражающим необходимость относиться к делу практически, Джейн сказала, «Мне кажется совершенно очевидным, что либо между нами существует какая-то телепатическая связь, либо мы просто обе видим один и тот же сон». Миссис Мортридж снова зашмыгала носом. «Этого не может быть», — заявила она решительно. «Да, этого не может быть». Но ведь так случилось, и поэтому мы должны найти какое-то объяснение этому явлению. Оно так же невероятно, как и способность видеть сон, как будто это вовсе не сон, а телесериал. Лейла Мортридж снова приложила платочек к глазам и задумалась. «Я не представляю», — сказала она несколько чопорно, — «как невинная девушка вроде тебя может вообще видеть подобные сны». Жейн выдрыщила глаза. «Давай лучше не будем, — наконец, — сказала она. «Потому что мне кажется столь же невероятным, что почтенная замужняя дама тоже видит такие сны». «Этот сон разрушил мой брак», — печально призналась Лейла. «А я потеряла жениха. Но как можно было продолжать с ним сничаться после того, как...» «Ну да ты сама понимаешь». «Конечно». Некоторое время обе молчали Затем Лейла Мортридж проговорила А теперь ты все портишь Твое замужество, что ли? Нет, этот сон Ну, знаешь, хватит дурить Мы обе оказались в одинаковом положении Думаешь, мне очень приятно, что ты вламываешься в мой сон Нет, это мой сон Джейн задумалась Послушай, сказала она наконец Если нам обеим снится, что мы Это та девушка Какая разница? «Может быть, это вовсе и не отразится на наших ночных приключениях?» «Да, но сознание, что ты разделяешь их со мной, прошептала Лейла, готовая вновь разреветься». «А мне это нравится, что ли?» — спросила Джейн холодно. Прошло еще, по крайней мере, минут двадцать, прежде чем она избавилась от своей посетительницы. Вот тогда она, наконец, смогла сесть спокойно на диван и хорошенько выплакаться сама. Он не прекратился, как опасалась Джейн, и, к счастью, не был ничем врачом. В этом обе женщины убедились, поговорив утром по телефону. Со временем между ними даже установились дружеские отношения, так как им обеим, как школьницам, ужасно хотелось поделиться с кем-нибудь своими переживаниями. Это было так интересно. Прошло три месяца, когда однажды вечером Лейла позвонила и, задыхаясь от волнения, спросила Джейн, «Дорогая, ты читала сегодняшнюю вечернюю газету?» «Нет, еще, а что?» Тогда немедленно раскрою ее на четвертой странице и прочитай. Да, театральное обозрение. Там, во второй колонке. Но только не вешай трубку, я подожду. Джейм взяла газету и нашла следующий анонс. Двойная роль. В театре «Каунтес» скоро состоится премьера идилии, романтической пьесы, положенной на музыку. В ней мисс Розали Марбанк выступит в двойной роли как героиня и как автор либретто. Это ее первая попытка в жанре, который не является ни музыкальной комедией, ни маленькой оперой, а представляет из себя просто спектакль с музыкой, специально написанной к нему композитором Аланом Клитом. В пьесе рассказывается о любви скромной деревенской труженицы — Джейн дочитала абзац и застыла с газетой в руках Треск из болтавшейся телефонной трубки вернула ее в действительность Она подняла ее «Ну как, прочитала?» — спросила Лейла «Да», — медленно ответила Джейн «А ты с ней, случайно, незнакома? «Никогда даже не слыхала ее имени Но, по-моему, вполне ясно, о ком идет речь, не правда ли?» «Должно быть», — сказала Джейн задумчиво Нако следует все выяснить, добавила она после некоторого молчания. Я постараюсь выключить пару билетов на эту премьеру у нашего театрального критика. Ты сможешь пойти? О чем ты спрашиваешь? Тем временем сон продолжался. На следующую ночь в деревне была ярмарка и какой-то праздник. Ее прилавок с выложенным для продажи кружевами выглядел прелестно. Покупателей, правда, было мало. Когда он подошел, она сидела на траве рядом с ларьком и рассказывала двум очаровательным малышам сказку. Спустя некоторое время они закрыли ларек и пошли на лужайку танцевать. Когда зашла луна, они отделились от толпы и удалились под сень леса, забыв обо всем на свете. Когда Джейн и Лейла пришли в театр, зал был уже полон. Они отыскали свои места в портере за несколько минут до начала спектакля. Наконец, свет показ и оркестр заиграл увертюру, приятную незатейливую музыку. Однако Джейн так волновалась, что не могла прислушиваться к ней. Она протянула руку Лейле и досудорожно сжала ее. Обе уже жалели, что пришли, но вместе с тем понимали, что это было необходимо сделать, так как неведение было бы еще хуже. Переходя от одной легкой мелодии к другой, оркестр, наконец, замолк и занавес медленно поплыл вверх. Общий вздох прокатился по залу и затих в задних рядах. На сцене девушка в белом платьице с цветами резвящимися амурами по полю бежать лежала на зеленом берегу реки среди цветов и трав. Ее босые ноги были опущены в небольшой ручее. кто то из зрителей, скорее зрительниц, то ли всхлипнул, то ли хихикнул, но на него тотчас же зашикали, и тишина воцарилась снова. Между тем девушка на сцене блаженно потянулась и улыбнулась, все еще не поднимая головы, так что прядь шелковистых волос падала ей на щеку. Публика затаила дыхание. Одинокий кларнет в оркестре начал наигрывать чувствительную мелодию. Теперь все глаза в зале были устремлены уже не на девушку, а на противоположную сторону сцены. Молодой человек в зеленой рубашке и коричневых штанах появился из-за кулис. Он передвигался на цыпочках, держа в руках небольшой букет цветов. При виде его общий вздох облегчения пронесся по залу. Джейн перестала сжимать силой руку Лейлы. Это был совсем не тот человек. Он приблизился к девушке, лежащей на берегу, нагнулся и положил букетик ей на грудь. Затем сел рядом, облокотившись на колено, чтобы ему было удобнее смотреть на нее. Именно в этот момент что-то заставило Джейн оторвать взгляд от сцены и повернуть голову, как будто ее притянул невидимый магнит. Сердце ее оборвалось, и она ухватила Лейлу за руку повыше локтя. Смотри. «Смотри, скорее, туда!» – прошептала она, указывая на одну из ложь билетажа. Сомнений быть не могло. Она знала это лицо, пожалуй, даже лучше, чем свое собственное. Каждый завиток волос, каждая черта, каждая ресница вокруг карих глаз были ей предельно знакомы. Это был он. Она знала эту улыбку, с которой он сейчас наблюдал за происходящим на сцене, так хорошо, что у нее защемило в груди. Да, она знала об этом человеке все, совершенно все. Затем внезапно Джейн заметила, что взоры всех женщин в зале устремлены на ложу. Выражение, написанное на их лицах, испугало ее, заставило ее сильнее прижаться к Лейле. В течение нескольких последующих минут мужчина в ложе продолжал смотреть на сцену, не замечая, что происходит вокруг. Затем что-то, может быть, напряженная тишина зрительного зала заставила его повернуть голову. Увидев сотни женских глаз, устремленных прямо на него, он перестал улыбаться. Тишину резко нарушили истерические вопли, раздавшиеся одновременно в нескольких местах по залу. Мужчина постоял в ложе еще пару минут, затем на его лице появилось выражение тревоги, и, быстро повернувшись, он решительно шагнул в луп ложи. Из партера нельзя было видеть, что там произошло, но он снова появился в ложе, и у всех на виду стал отступать от двери спиной к барьеру. Вслед за ним появилось несколько женщин. Их искаженные ненависти лица заставили Джейн содрогнуться. Когда мужчина на минуту повернул лицо к залу, было видно, что он смертельно напуган. Женщины наступали на него, словно разъяренные фурии. Чуть поколебавшись, он перебросил ногу через барьер ложи и выбрался наружу. Очевидно, он собирался перелезть в соседнюю ложу. Упираясь одной ногой в кронштейн светильника, он пытался ухватиться рукой за край барьера. В тот же момент две женщины из прежней ложи ухватили его за другую руку. Какой-то ужасный миг он висел между двух лож, стараясь сохранить равновесие. Затем рухнул головой вниз в проход между креслами портера. Джейн прикусила губу, чтобы не закричать, но даже если бы она закричала, никто бы не заметил этого. Такой и крик и визг стояли кругом. Вернувшись домой, Джейн долго сидела перед телефоном, прежде чем поднять трубку и набрать номер своего журнала. Наконец она решилась. Дональд, ты спросила она дежурного репортера, деланного равнодушным голосом. Это Джейн. Ты случайно ничего не знаешь о том человеке, который сегодня упал с балкона в театре Каунтес? Знаю, конечно. Я как раз пишу о нем некролог, а... Что бы ты хотела знать? Да, ничего особенного. Просто кем он был и так далее. Его звали Тесман Хейли. 35 лет от роду. У него, оказывается, была масса всяких ученых званий. В основном в области медицины. Специализировался как психиатр. Написал целый ряд научных трудов. Самая известная его книга — это «Психология толпы и эпидемия истерии». Не так давно опубликовал статью под заглавием Гипноз и вызываемые ими массовые галлюцинации. Довольно мудреная работа, не для рядового читателя. Он жил. Эй, что там с тобой? Ты ничего, ответила Джейн, стараясь казаться спокойной. Да и часом не была с ним знакома? Нет, сказала Джейн твердо. Нет, я никогда его не встречала. Она аккуратно положила трубку на рычаг, внешне спокойно прошла в соседнюю комнату, также спокойно и печально опустилась на постель и тут-то позволила себе дать волю слезам. А кто мог бы сказать... Сколько еще горьких слез было пролито в ту ночь на бесчисленные подушки от того, что волшебный сон не приснился вновь и не мог уже присниться никогда.